Глава 18. Милу перенесли в дом. Римма и Ольга молча смыли с тела кровь и грязь, уложили на кровати и накрыли покрывалом. Лизу знобила. Вызванный гневом и страхом адреналин выветрился, уступив место усталости и растерянности. Она не знала, что делать дальше. Вита скрылась в соседней комнате, откуда вышла переодетой в чистое, и теперь наблюдала за всеми из-под лобья хмуря брови. Лютик осторожно опустился на Лизе на плечо. «Я здесь», — раздался в голове девушки голос Никиты. «Барьер ослаб, я почти все вижу и слышу. Не отвечай, не выдавай моего присутствия. Я постараюсь придумать, как тебе выбраться оттуда невредимой и скажу обо всём Агате». Лиза едва заметно кивнула, давая понять, что услышала, и краем глаза заметила, что Вита смотрит прямо на нее. «Пожалуйста, не бойся меня», — сказала девочка. «Мне очень жаль твою подругу. Я тебя не боюсь». Лиза с трудом взяла себя в руки и вздохнула, прогоняя засевшую в горле истерику. — Я не понимаю, почему ты убила Милу? — Разве ты не знала, что она оставалась в живых только из-за своего проклятия, а я ими питаюсь? — В каком смысле? — переспросила Лиза. — Я ем проклятие, — повторила Вита. — Это моя особенность. Лиза перевела взгляд на Ольгу и так кивнула. — Вита — священное дитя, зачатое лесом. — Мне выпала честь выносить и родить ее, и я готова убить тебя, как и любую другую ведьму, которая станет ей угрожать. — Хватит на сегодня смертей, — Вита прикрыла глаза. — Пожалуйста. — У Ковина достаточно возможностей, чтобы вырубить весь ваш лес и спалить деревню, — злобно отозвалась Лиза. — Неужели вы думаете, что наше смелое исчезновение останется никем не замеченным? Или что жители Залесья смогут противостоять Агате и остальным? — Сейчас вся деревня тушит пожар, который вы устроили, — огрызнулась Римма. — И когда они вернутся, будут очень недовольны, поверь. А когда люди недовольны, их ведьмовскими фокусами не напугаешь. — Я хочу показать тебе, кто мы такие на самом деле, — вмешалась Вита, обращаясь к Лизе. — Это слишком рискованно, — попыталась возразить Ольга, но девочка перебила ее. — Это лучше, чем жить в страхе, ожидая удара в любой момент, мама. Еще пара недель и мы отправимся зимовать, будем беззащитны. — Деревня нас защитит, как всегда. Вита покачала головой, а потом протянула Лизе руку. — Пожалуйста, прошу, я не хочу, чтобы погиб кто-то еще. неважно, кто-то из ваших или из наших. Лиза колебалась, голова кружилась, в горле пересохла, и она до сих пор не могла поверить, что Милы больше нет. Желание мстить, круша все на своем пути, прошло, оставив дрянное послевкусие и усталость. — Агата в пути, — сказал Никита. — Тяни время, дождись подмоги. Мало ли что они задумали. — Хорошо, — Лиза приняла руку девочки. — Я тебя слушаю. Вита потянула ее к выходу. Лиза бросила взгляд на кровать, где лежало тело Милы, потом посмотрела на хмурые лица Ольги и Риммы и отвернулась, следуя за Витой. — Твоя мать тоже ведьма, так? — спросила она у девочки. Не такая, как ты и другие из Ковина. А какая тогда? Они шли по хрустящей под ногами листве к лесу. Ворон вспорхнул в небо и кружил над их головами. Лиза пыталась представить, справится ли с если-то вновь примет свое монструозное обличие. Раньше нас называли дриадами. Мы такие же порождения природы, как рыбы, птицы или волки. Не монстры, понимаешь? И не ведьмы, нет. Мы не причиняем вреда живым существам а для Миллы ты сделала исключение. Проклятие въелось в ее кровь и кости, очень старое и сильное, а я рождена, чтобы пожирать такие проклятия, очищая мир от них, как падальщики, которые съедают трупы до того, как их яд заразит землю. Я не думала о том, что это убьет ее. Я просто делала то, что велели мне инстинкты. Я не понимаю. В школе мы проходили, что все состоит из молекулы других частиц, еще меньше. Ты должна знать об этом. Я могу рассмотреть их без микроскопа и сразу вижу, какие из них неправильные, лишние. В своей истинной форме я питаюсь такими. Обычно, когда я поглощаю их, энергия человека быстро восстанавливается. Но твоя подруга, она как будто вся состояла из неправильных деталей. Если бы я не уничтожила их, они могли бы заразить других, как вирус. Проклятие не заразно, это не болезнь. Откуда ты знаешь? Ты видела много проклятых? Наблюдала, как невидимые паразиты искривляют человеческое тело и сознание. С вызовом спросила Вита, повышая голос. Говорят, ведьмы, мастера проклинать. Запустить свое злое намерение в чужую душу, чтобы оно перекинулось и на плоть. Мы такого не делаем. Неужели? Ты ведь видела ту девочку, которую привезли в общину? Она всего-то на пару лет младше тебя. Кто-то, такой как ты, способный изменять невидимые частицы, велел молекулам ее тела гореть от болезни. Вита заставила себя замолчать и перевела дух, а потом продолжила гораздо тише. «Когда я увидела тебя у тети Риммы, сразу почувствовала, что наш лес реагирует на тебя. Ты не такая, как твоя погибшая подруга или та женщина с татуировками, которая приезжала в деревню до вас. Пока не такая. Поэтому я надеюсь, что ты захочешь спасти нас». Даже в физическом измерении тополя как будто пульсировали. Мощные узлы корней изменились уходя под землю и снова выныривая на поверхность. Погода стояла безветренная, но желтые листья в кронах все равно шептались между собой. вид остановилась. Прижалась к одному из стволов щекой, и шум в ветвях усилился, как будто дерево отозвалось. «Там внутри люди. Я видела». «Почему?» — потребовала ответа Лиза. «Это те из нас, которые уже отправились на зимовку с наступлением холодов. Моя мать старшая и заснёт последней». А еще я видела дерево с мертвым мальчиком внутри. Вита опустила глаза и ответила с неохотой. Нам нельзя иметь отношения с людьми. Я нарушила это правило, и из-за меня он погиб. Больше я такой ошибки не повторю. Я приняла свое предназначение. Природа не жестока. Она просто следует установленному порядку. Глупо спорить с ней. Лизе показалось, что в голосе девочки промелькнула более обреченность. На мгновение она даже пожалела ее но воспоминание о том что случилось пару часов назад снова заставило напрячься смотри мита подвела ведьму к одному из тополей и заставила лизу приложить к шершавому стволу ладонь это дерево моей матери думаю в человеческой терминологии я могу называть его своим отцом лютик предупреждающе каркнул лиза прислушалась надеясь услышать никиту но он молчал как бы она ни злилась лес все равно не казался ей злым он просто был Естественная часть живого мира, такой же, как и она сама. Лиза закрыла глаза и позволила шепоту тополиных листьев проникнуть в свою голову. Образы появились вместе с нарастающими звуками. Колыбель внутри древесного ствола походила на материнское чрево, но не была им. Лиза чувствовала циркулирующие в стволе соки. Они поднимались от корней, вращались внутри древесины и в листьях, а потом сбегали вниз тем же путем. Он копит их для матери. — подсказала Вита. — Всю весну и лето, а когда она заснет внутри него, она даст их ей, в надежде, что их союзу снова появится дитя. — Как это возможно? Лиза вздрогнула и открыла глаза, вспомнив увиденное внутри тополя в астральном измерении. Женщину, в чье тело проникали пульсирующие сосуды. — Если зачатие пройдет удачно, у дряда рождается другая дриада. Сейчас нас мало, меньше пятидесяти, и редко бывает больше одного ребенка в год. Раньше лес был здоровее, а соки деревьев отцов плодовитие. Мама говорит, что раньше люди почитали нас, и ведьма тоже, но потом все изменилось. И много таких, как вы, в других лесах. Я не знаю, мы давно не покидали Залесье, может, поэтому все еще живы. Нам удавалось скрываться от Ковина несколько столетий, а в том, что вы нас заметили, виновата только я. Так что, если ты решишь, что моя смерть поможет спасти общину, я дам себя убить. Вита посмотрела ей в глаза. — Это как-то связано с тем мертвым мальчиком? Лиза отняла руку от ствола. — То, что заметила Агата, нарушение в силе, случилось из-за его гибели? — Да, — ответила Вита и зажмурилась, пытаясь не заплакать. Вся ее сверхъестественная серьезность испарилась в мгновение ока, и теперь перед ведьмой стояла всхлипывающая девочка-подросток, дрожащая от страха. — Мне нужно подумать. Лиза села на землю и обхватила голову руками. Мысли спутались в клубок из головной боли, отчаяния и сожаления. Вита села на землю рядом с ней. «Я верю, что ты нам поможешь. Лес не может ошибаться. Деревья чувствуют, что ты не желаешь им вреда». Лиза подняла голову, слушая нарастающий гул в разволновавшихся ветвях. «Откуда-то сверху вынырнул Лютик, встревоженно закликотал, забил крыльями. Уже скоро агатые другие ведьмы будут здесь», — сказала Лиза. «Нужно, чтобы твоя мать спряталась». — Я передам сообщение, — кивнула Вита. Обхватив себя руками, она зашептала что-то на птичьем наречии. В воздухе между древесными стволами пробежала рябь, и через мгновение там стояли, взявшись за руки, дети, мальчик и девочка лет пяти. — Откуда они вселись? — удивилась Лиза. — Кажется, я видела их раньше. — Это морок, — сказала Вита, и демонстративно ткнула пальцем в одного из детей. Палец прошел сквозь плечо девочки, как сквозь воду. Я их создаю из образов в моей голове, как будто вытаскиваю наружу и заставляю воздух менять форму и цвет. Толку с них немного, но можно увезти врага от дома, как делают звери, или передать короткое послание. Мы, ведьмы, тоже иногда создаем мороки. У наших способностей общая суть. Жаль, что теперь ведьмы не желают этого признавать. Девочка нервно сглотнула, выпрямилась, пряча страха и демонстрируя решимость. Что мы будем делать дальше? Что ты решила? Я не могу просто соврать Агате. Ведьма чувствует ложь, и любой морок она с легкостью распознает. Как же быть? Я скажу ей правду, просто не всю. И обойтись без жертв не выйдет. Я готова. Что тебе нужно? Что-нибудь острое, — ответила Лиза, оглядываясь с ног до головы. Тогда нам придется дойти до общины. Вита резко развернулась и зашагала в вглубь леса. Быстрее. Лиза последовала за ней, ей казалось, что многовековые тополя осуждающе смотрят ей в спину. Лес тревожно пульсировал, все тише и тише, и через некоторое время почти умолк, словно погрузился в глубокий сон. Спустя некоторое время Лиза вышла к деревне, сжимая в руках сплетенные в косу белые волосы Виты. Нож она оставила в поле, воткнув в землю, и пошла к домам, не оборачиваясь. Ворон низко кружил над ней, издавая тревожный клёкот. Вертолет приземлился в поле за участком Рима, создаваемый им поток воздуха гнул сухую траву и невысокие деревца. Лиза перешла на бег. — Ты поступила правильно, — сказал Никита у нее в голове. — Я знаю, — ответила девушка. — Пусть Лютик летит домой. Увидимся в ковине Ворон взмыл в небо, быстро набирая высоту, а Лиза, сбавляя шаг, двинулась навстречу Агате и сопровождающему ее Владу. Поравнявшись со старшей ведьмой, она протянула ей отрезанные волосы. — Все кончено, — сказала она. — Здесь нет монстров. Агата приняла косу из лизиных рук, призгливо принюхалась, наморщив лоб, потом бросила Владу. Он поймал, положил на землю и поджег, чиркнув зажигалкой. Волосы вспыхнули, и через минуту на месте белоснежной косы осталось только выжженное пятно на траве и едкий запах. — Нужно забрать тело нашей сестры Миллы. Она погибла в бою и заслуживает быть погребенной по всем традициям, — отчеканила Агата. Лиза кивнула. Тяжесть пережитого навалилась на нее, ноги подкосились, а из глаз снова потекли слезы. Если бы ее не подхватил Влад, она упала бы на землю, содрогаясь от рыданий. Агата смерила ее высокомерным взглядом и прошла вслед за притихшей Риммой в дом. — Не обращай внимания, — шепнул Влад. — Ей тоже больно. Она бы рада заплакать, как ты, но давно разучилась.